Мистер Век, видимо, охладев к рассказу, особенно пристально взглянул на одну из полок в темном углу. Как же я помню, мистер Венес? Ведь я помню каждое ваше слово, сэр. Помню, вы сказали в тот вечер, что у вас там наверху... А, -а, -а потом еще такие слова. Это все равно. Попугай, что я у нее купил... «Да, так он и лежит на боку, весь высохший вроде меня, только в перьях. Духу не хватило сделать из него чучело, так и не смог. А теперь и подавно не смогу». Лицо Сайлоса вытянулось, и про себя он послал этого попугая в места более чем тропические, а затем, не имея больше сил разыгрывать сочувствие горести мистера Венуса, начал приводить в порядок свою деревянную ногу, собираясь домой. Когда Сайлос уходил из мастерской с коробкой от шляпы, в которой лежала та самая копилка, его бесхитростную душу очень тяготила мысль, для чего он вообще взял в компаньоны этого растяпу. Хоже, я с самого начала перестарался. Не нужно было ему предлагать участвовать в поисках. И все его намеки Оказывается, ровным счетом ничего не стоили и ничего общего с моей целью не имели. Раскидывая умом в поисках способа отделаться от Венуса, не тратя денег, упрекая себя за то, что не сумел промолчать и выдал свою тайну, и безмерно превознося себя за чисто случайную удачу, он незаметно прошел все расстояние от клерка Нуэла до особняка золотого мусорщика. Для Сайлоса Вегга не могло быть и речи о том, чтобы мирно отойти ко сну, не выступив прежде в роли злого гения дома Боффинов. Всякая власть, если это не власть разума и добродетели, имеет величайшую притягательную силу для низменных натур. И бросить вызов ничего не подозревающему фасаду этого дома, зная, что в его власти сорвать крышу над головой обитателей, доставляло невыразимое удовольствие Сайлусу Вегу. Скоро тебе конец. Вот уж ты потускнел.